Глава четвертая. После такого известия Суриза засуетилась и, приказав Хаддерину срочно убирать со стола, поманила нас в гостиную. Меня, непривычную к слугам и Ижи с ними, слегка перекосила. «Интересно, мне нужно будет привыкнуть к исполнению приказов или же тому, чтобы приказывать самой?» Обе ситуации пока были крайне непривычны. Привыкла все делать сама, никого не слушая, кроме хирурга в операционной. «Слушай, а у вас, кроме Хаддерина, есть слуги?» Легонько подтолкнула локтем Иртыша, который от моего вопроса немного сник. «Еще двое», — вздохнул он. «Садовник Журиал и служанка Карита. Больше мы себе пока позволить не можем. Отцу не так и много платят на границе с холодной пустыней». А маме нельзя работать, так как она демоница. Парню было явно неловко говорить обо всем этом. Но я уже смогу через пару десятилетий зарабатывать и помогу им. Поступить бы только в школу одиночек, — мечтательно протянул он. — А как в нее поступить? — спросила, наблюдая, как Суриза нервно переставляет статуэтки на каминной полке. Сначала все решает уровень магии. Он должен быть выше среднего, иначе ты даже в ворота школы не войдешь. А потом, не знаю, поговаривают, что ты должен понравиться всем ректорам всех факультетов. А потом тебя распределяют на более подходящее направление. Поделился он своими знаниями. Я кивнула, принимая информацию к размышлению. Интересно, сколько в этом всем будут решать знания, полученные в другом мире? От мыслей меня отвлёк какой-то грохот на улице. Суриза тут же замерла на пару секунд, а затем быстро вышла из гостиной. «Дед приехал!» — встрепенулся демонёнок. «Твоя мама его боится», — тихо сказала я. «Это нормально. Он же глава рода. Все женщины его боятся», — кивнул своим мыслям парень. да ну и порядки здесь». Прав был король, когда говорил о моей низкой выживаемости в этом мире. Сложно кого-то бояться, когда ты уже умерла, а твоих родных и близких здесь нет никого. Ну, подумаешь, снова умру. Чего я там не видела? Хотя поездка с тем ящером меня все же напугала. Наверное, остаточное явление. Как непроизвольные спазмы у покойников. — Где она? — послышался громовой голос из коридора, и через несколько мгновений в гостиную вошел высокий, статный, беловолосый демон. «Дед!» — радостно воскликнул Иртыш и поклонился своему родственнику. Я запоздало кивнула в знак приветствия, совершенно не подумав, как это может смотреться с точки зрения местного менталитета. «Забавно!» — протянул демон, не сводя с меня красных глаз. «Действительно не боится!» Интересно, как у него вырабатывается меланин, если его недостаточно для более темных цветов? Барон декар Суриза неслышно вошла в комнату и поклонилась мужчине. По пристальному взгляду этого самого барона я поняла, что должна что-то сказать. Эм, «Рада знакомству?» Повернулась к Иртышу за поддержкой. «И совершенно не обучена». Пару лет в школе для непослушных девиц, и можно выгодно выдать замуж. Беспечно отозвался рогатый гость. «Суриза, проследи, чтобы ее привели в надлежащий...» «Я не хочу замуж», — возмутилась я. «Я учиться хочу». Демон хмыкнул так, будто не поверил, что я имею какие-то свои желания, и шагнул в мою сторону. «Ты не поняла, ведьма. Ты теперь собственность рода Декар». и не имеешь права голоса. Как я сказал, так все и будет. Достаточно и того, что меня не слушается собственный сын. Повысил он голос. Я возмущенно на него посмотрела. Как же не люблю этих напыщенных, уверенных в своей власти и безнаказанности шовинистов. Тогда я отказываюсь вступать в ваш род, твердо ответила. Что? Густые брови демона поползли вверх. «Ты не поняла, наверное. Ты не имеешь права отказаться. Таково повеление короля». «Тогда я пойду к королю и попрошу об обратном». Пожала я плечами. «А что мне терять, кроме себя самой?» «Правильно. Ничего». Рядом раздались странные звуки, и я посмотрела на Иртыша, пытающегося не засмеяться. «Никуда ты не пойдешь. Это навсегда опозорит наш род перед троном». Взревел этот самый барон так, что Суриза побледнела и отошла к стене. — Пойду! — спокойно ответила я. Мне и не таких буйных приходилось иногда усмирять, когда на скорой подрабатывала. — Дед! — попытался вмешаться Иртыш, но парня никто не послушал. — Ах ты! — демон неожиданно быстро оказался рядом со мной и попытался ударить. Собственно, попыткой все и закончилось, потому что наглая красноглазая морда только и успела замахнуться, как его отшарашило от меня в противоположную сторону с приличной силой. По стене побежали мелкие трещины, а я... Я, если честно, даже испугаться не успела. Так все быстро и неожиданно для меня произошло. Даже руки для защиты не подняла. «Неупокойный Дердор!» Вдруг выругался Иртыш. Сориза же медленно сползла по стене на пол, во все глаза глядя на поверженного главу рода Декар, который сейчас отчаянно пытался подняться. И головой так тряс, будто у него контузия. А вдруг и правда она? Вздохнув, подошла к демону и присела перед ним на корточки. Положила ладони ему на голову, чуть сдавив виски. Постарайтесь не совершать резких движений. Возможно, у вас сотрясение. Попыталась объяснить я. Демон действительно замер и поднял на меня полные боли и удивления глаза. Что я опять не так сделала? Ты пытаешься мне помочь? С неимоверным изумлением спросил он меня. она что это еще похоже? Ну да, кивнула. Зачем? Барон убрал от своей головы мои руки и сел, прислонившись к стене, точно так же, как и хозяйка этого дома. Я оглянулась на Иртыша, который сейчас задумчиво грыз клыком нижнюю губу. И от кого ждать помощи? Решила ответить, как есть. За тем, что вам больно. А я пусть и не знаю внутреннего строения демонов, но могу хоть как-то вам помочь, пояснила. Барон Декар несколько секунд изучал меня взглядом, а потом громко засмеялся. «Да так, что стены затряслись!» Я даже поднялась на ноги и отошла немного. Мало ли, стена рухнет. «Демону, судя по его состоянию, уже все равно, а мне голова здоровая нужна». «Занятно!» — протянул мужчина, отсмеявшись. «Провидение, видимо, решило, что у меня мало потрясений в судьбе, раз тебя подкинуло». «Это защита короля сработала?» — спросил он Иртыша. Тот кивнул. «Без страха, дерзкая, в состоянии абсолютной защищенности. Я бы посмотрел на того, кто тебя в жены запросит». Он снова рассмеялся. А я стояла и не знала, обидеться мне или радоваться, что как невеста я нерентабельна. Барон Деккар Суриза нашла в себе силы подняться и обратиться к тому, кого сильно боялась. «Интересно, мужа она тоже боится?» «Я согласна на то, что обучение леди любови просто необходимо. Она будет выше цениться на брачном рынке». «Замолчи, а!» Поморщился демон и тоже поднялся на ноги. «Ты своим куцым мозгом даже не осознаешь, кого отхватила в рот. Вот сама с ней и ее женихами потом разбираться будешь. Посмотри на ее правую руку, на ней метка высших, и жениха ей нужно тоже подобрать из высших». Ох! Демоница действительно посмотрела на тыльную сторону моей руки и что-то там удивительное нашла. Я тоже посмотрела, рука как рука. Вот только три серебряные точки на том месте, куда Лешины слезы попали. Лешка! Я тяжело вздохнула и попыталась взять себя в руки. эм Протянула, повертев ладонью. «И что все это значит? Что за высшее?» «Обряд проведем, когда стемнеет», — продолжил демон, сверляя меня изучающим взглядом. «Книги по истории мира привезут из моего замка. Остальное ищи сама. Довольствие тебе буду выплачивать как члену рода, но имей в виду, что его хватит только на еду». Чутко обозначил он свою позицию. «Но...» Я попыталась сказать, что мне от такого человека ни человека ничего не нужно. Но и тут мне ничего сказать не дали. — Больше не дам. Знаешь, сколько в баронстве дармоедов, которые работать не хотят? — Женщин тоже почти нет. Замуж продать некого, — возмутился барон Декар. — У них тут женщин продают замуж? И меня хотели? Совсем того, что ли? — Я не хочу. у меня действительно возникло желание пойти к королю а то нераве час действительно продадут какому нибудь рогатику тебя никто не спрашивает и ни к чему не принуждает король неротер предельно ясно выразился отправив тебя с моим внуком ты часть рода декар и тебе придется это принять как и статус истинной леди после замужества с выбранным демоном конечно отчеканил рогатый мужик и, держась за стеночку, вышел из гостиной. Средневековье какое-то! пробормотала когда следом за своим дедом из комнаты вышел Иртыш и плотно прикрыл дверь. Ну, все неплохо прошло. Суриза все так же стояла у стены и смотрела на меня с опаской. — Все живы, и тебя приняли в рот. Я передернула плечами. — А если бы не приняли? — спросила тихо. Демоница опустила взгляд. «Тогда у тебя бы не было никаких прав. Только статус рода или своя недвижимость в городе, дающая тебе статус полноправной горожанки, дает право называться свободной. Иначе тебя бы прикрепили к земле, как большинство людей», — созналась она. «Ага, тут еще и крепостное право вовсю работает. Так, нужно срочно учить историю...» и уклад этого королевства. «А люди занимают какие-то высокие посты? Или они только прислужниками работают?» — уточнила я, понимая, что влипло по-крупному. «Нет, я хотела помогать всем вокруг, но тут, скорее всего, мне просто никто не даст этого делать. Выжить бы просто. Но зачем-то же меня послали в этот мир?» «Да, конечно. Даже во дворце есть люди, которые высоко ценятся королем». но в основном это человеческие маги. Есть бароны-люди, есть даже пара лордов. Земли много, а демонов мало, король мудр, — попыталась объяснить она мне. — А женщины, которых ценят, есть? — спросила я Суризу. — Есть, но они все являются собственностью своих отцов или мужей. В Миаре женщина — часть мужчины, и никак иначе. «А у демонов или драконов все куда сложнее, но ты человек. Тебе этого знать пока незачем», — торопливо закончила она, услышав шаги в коридоре. «Я забираю ее в замок», — объявил появившийся на пороге гостиной барон Декар. «Барон?» — Суриза впервые на моих глазах попыталась сопротивляться главе рода. «Она даже короля не испугалась». громогласно объявил этот нехороший не человек представляешь за сколько ее можно будет продать никто меня никому продавать не будет возмутилась я и никуда я не поеду нарычали на меня мне и здесь нравится выпятила подбородок как маленькая никакого уважения вздохнул барон кажется, смирившийся с моими заскоками. «У тебя пара лет на раздумья! Иртыш, не сер ты, факты рода!» — крикнул он, и на пороге появился демоненок с небольшим золотым сундучком в руках. Я бросила быстрый взгляд через окно на улицу, где уже сгущались сумерки. Господи, как же я вымоталась за сегодняшний длинный-длинный день! Только сейчас я почувствовала, что просто смертельно устала. Мне очень-очень нужно вымыться и поспать. Или просто поспать. Когда я в последний раз отдыхала? Обряд лично для меня прошел, как в тумане. Мне руку порезали, на набалдашник какой-то палки ладонью положили, потом что-то волосы воткнули. Барон верещал при этом, как сумасшедший, вгоняя меня в еще большее отупение. Я как-то отстраненно посмотрела, на закружившейся по комнате вихрь и золотую пыльцу, украсившую все вокруг. — Все! — рявкнул вдруг демон мне на ухо, вырывая из полудремотного состояния. — Ты теперь часть рода. Будешь теперь слушаться? — вкратчиво спросил он. — Нет! — помотала головой, и с волос посыпалась та самая пыльца. — Неупокойная пустошь! — пробормотал барон. что-то вроде ругательства, и, собрав свои монатки в ларец, вышел за дверь. — Ты как? — рядом подсел иртыш, который мне более не выкал. — Устала, — призналась. — Ты не переживай. Мама когда-то вообще во время обряда в обморок упала, — хмыкнул демоненок. — Я была не готова к тому, что меня будут в рот принимать, — отмахнулась Суриза, которая в отсутствие главы рода чувствовала себя куда раскованнее. Это потому, что дед был против. Но отец на него тогда сильно надавил, и ему пришлось смириться. Я-то к тому времени уже родился, — наябедничал Иртыш. «Сложно все у вас!» — покачала я головой и посмотрела на порезанную ладонь. «У вас пластырь есть?» — спросила, и только потом поняла, что сморозила глупость. «Бинт, может быть, чистая ткань?» Семейство переглянулось и непонимающе уставилась на меня. «Зачем тебе ткань?» — нахмурился Иртыш. «Руку замотать». Я покрутила окровавленной ладонью. «А, так заживляющая масть есть же! С ней все быстрее заживет!» Парень выскочил из комнаты, оставив нас с Уризой вдвоем. «Вы меня боитесь?» — спросила женщину которая больше не спешила ко мне подходить, и вообще держалась отстранённо. «Вы выше меня по статусу теперь?» Она вздохнула и присела на край диванчика. «Вас определили в рот, как названную дочь барона?» «Приплыли. Иртыш меня теперь по имени величать может, а его мать теперь относится ко мне, как чёрт знает кому. Суриза, мне больше нравилось, когда вы со мной разговаривали как с равной». Я с трудом подыскивала слова, чтобы донести свою позицию по этому вопросу. Я бы хотела, чтобы так оставалось и дальше. Но правила, — попыталась пояснить мне демоница. Знаете, я здесь нахожусь всего несколько часов, и правила вашего мира у меня уже в печенках сидят, — призналась. Сури за несколько мгновений разглядывала меня, а потом вдруг подалась вперед и порывисто обняла. Да так сильно, что я даже тихо пискнула. Ох, прости. Меня тут же отпустили. Просто это такая редкость, когда вышестоящая леди хорошо относится к нижестоящей. "Я принёс", раздался радостный голос Иртыша. — "А чего вы такие?" "Меня приняли в семью", пожала я плечами. "Ну да, дед уже отбыл". Парень махнул рукой в сторону окна. "А ты теперь «Леди Любовь Декар!» «А сейчас давай намажем твою руку, а то она почему-то не заживает». «А должна?» Я взглянула на рану. «На мне бы уже все затянулось». Он повертел передо мной открытой баночкой, из которой пахнуло травами и еще чем-то до боли знакомым. «Странно, на спирт не похоже». Я снова принюхалась. «Ага, прополис или что-то вроде этого». Протянула поврежденную руку Иртыш быстро намазал рану. «Интересно, руки он помыл?» Я попыталась убедить себя в том, что мазь содержит достаточно противовоспалительных компонентов. «Вот и все. К утру и следа не останется». Я слабо улыбнулась и зевнула. «Спасибо». «Ох, ты, наверное, сильно устала. Я после обряда два дня спала на ходу». Вспохватилась Суриза. Карита уже должна приготовить для тебя все. Иртыш, проводи любовь в ее комнату». В комнате меня ждал теплый вязаный халат и наполненная теплой водой ванна, прикрытая плотной шторой. Там же находилась и уборная. Ладно, не время привередничать. Нужно просто смириться и попытаться сделать этот мир лучше. Я не спеша помылась пахучими настоями, вытерлась большой мягкой простыней, служившей здесь полотенцем, и легла в мягкую кровать. Через минуту вдруг поняла, что плачу. Слезы неслышно катились по лицу. Я не знала, почему я плакала. По прошлой жизни? По моим родным и близким? По моей бригаде? По лёшке которого больше никогда не увижу? Или потому, что я попала в непонятный для себя мир, И мне банально страшно сделать что-то не так, что-то такое, что разочарует того, кто меня сюда послал. Нужно было хотя бы спросить, зачем я здесь. Ведь не просто же так. А вдруг я вообще все испорчу? Немного истерично хихикнула, представив, как буду портить целый новый мир. Мир демонов. Вспомнила сегодняшнего барона и поняла, что да, испорчу. Интересно, демоны тоже плачут?